Да, точь в точь, как я говорил, сказал Дик удовлетворённо. Но надо всё же держаться от него подальше. А вдруг окажется, что он тоже не любит детей, как змеиный хозяин. А какая у него крошечная жена! Бьюсь об заклат, а она у него на побегушках и обслуживает его всё время, а он на неё покрикивает. Ну, как бы то ни было, Воду он для неё носит, заметила Энн. Смотрите, какие у него огромные вёдра. Честное слово, он действительно похож на пожирателя огня, правда? Там ещё кто-то есть, сказал ДИК. Кто ж это? Смотрите, он тоже идёт к ручью и крадётся, словно тигр.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 Принесут побольше воды, насобирают веток и уберут свои койки, весело ответила Энн. Неужели, засмеялся Дик. Ну ладно. Может быть, а может и нет. Но вы всё равно поезжайте, потому что еды осталось мало, а это дело очень серьёзное. Энн, купи мне ещё тюбик зубной пасты, хорошо? И если в булочной будут пончики, приведите дюжину. Да. И поищите ананасовый компот добавил Джуля. И молока хочется. Если вы ещё чего-нибудь хотите, то приходите нас встречать, а то тяжело будет нести, ответила я. Что ещё? Зайдите на почту, узнать нет ли писем, сказал Дิก. И не забудьте купить газету. Надо же знать, что происходит в мире. Хотя сейчас меня это не больно интересует. Ладно, сказала я. Пойдём, Джордж, а то опоздаем на автобус. И они ушли. А Тимми бежал с ними рядом. Неприветливые люди. Мальчики решили, что, пожалуй, надо всё-таки принести воды и запасти топлива, пока девочки отсутствуют. Они также убрали койки. И очень простым способом. Стащили постельное бельё, свернули его и запихнули на полки.